Глава тринадцатая. Как посланник герцога Анжуйского прибыл в Париж. Между тем ни Екатерина, ни герцог Анжуйский не возвращались в Лувр, и слух о решительном разрыве между братьями более и более распространялся. Король не получал никаких известий от матери, и вместо того, чтобы следовать пословице «нет вестей, хорошие вести», он говорил, покачивая головой: «нет вестей, дурные вести». Миньоны же присовокупляли, дурные советники уговорили Франсуа задержать королеву, дурные советники. В этих двух словах заключается вся политика этого странного и трех предшествовавших царствований. Благодаря дурным советникам Карл IX допустил Варфоломеевскую ночь, благодаря дурным советникам Франсуа дозволил амбуазское убийство. Благодаря дурным советникам Генрих Второй, прародитель этого страшного рода, приказывал сжечь еретиков. Никто не смел сказать королю. В жилах вашего брата течет дурная кровь. По обычаю всего вашего рода он беспрестанно добивается престола какими бы то ни было средствами, хитростью ли, изменой или убийством. Он хочет сделать вам тоже, что вы сделали вашему старшему брату, что тот сделал своему старшему брату и чему научила вас всех родная мать. Нет, король того времени, король шестнадцатого века. принял бы все эти замечания за оскорбления, за дерзости. И так миньоны говорили Генриху III, Ваше Величество, брат ваш окружен дурными советниками. А так как только один человек мог давать советы герцогу анжуйскому, то против него и подымалась страшная гроза, у с и л и в а в ш а я с я с каждым днем. Этим человеком был Бюсси. В открытых совещаниях предлагали только угрозу. А в домашнем кругу короля ему советовали употреблять другие, более действенные и верные меры: яд и сталь. Но вот вдруг разнесся слух, что герцог Анжуйский отправил королю посланника. Как разнесся этот слух? Кто распустил его? Кто принес эту весть? Это так же трудно объяснить, как то, зачем и для чего вихрь уносит песок, зачем и для чего ветер разносит городской гул по окрестностям. Есть какой-то тайный демон, снабжающий вести крыльями и отпускающий их по воздуху в разные стороны. Когда известие, о котором мы упомянули, достигло Лувра, там поднялась страшная суматоха. Король побледнел от гнева, а придворные, подражая всегда своему повелителю, позеленели. Все поклялись. Трудно пересказать все клятвы, но вот г л а в н е й ш и й из них: если посланник стар... то его осмеют, одурачат и у п р я ч у т в Бастилию. Если он молод, его оскорбят, вызовут на поединок, п р о к о л ю т и изрубят в куски, каковые будут разосланы по всем провинциям Франции. и м е н ь о н ы по своему обычаю принялись точить шпаги, упражняться в фехтовании и метании кинжалов. ш и к о н е обнажал ни шпаги, ни кинжала, но задумался. Увидев задумчивость Шико, король вспомнил, что однажды в затруднительном случае, объяснившемся впоследствии, Шико был одного мнения с вдовствующей королевой, мнение которой оказалось справедливым. Тогда король понял, что шут его был мудрецом, и он стал пользоваться его советами. Ваше величество, возразил Шико после долгого размышления, я должен сказать вам, что его высочество герцог Конжуйский либо отправлял к вам посланника. Либо нет. и з а этим ответом ты так долго думал? Терпение, терпение, как говорит по образцу знаменитого Макиавелли, ваша агустейшая матушка дохранит да ее, Господь. Ты видишь, что я вооружился терпением, если слушаю тебя. Если он отправил к вам посла, то считает себя вправе так поступить. А если он, воплощенная осторожность, считает себя вправе так поступить, то значит он силен. А если он силен, то мы должны беречься его. Силу можно перехитрить, обмануть, но не переломить. Примем посланника с п о ч т о м и всевозможной вежливостью. Этим мы ничего не потеряем. Ведь вы помните, как брат ваш обнимал доброго адмирала к а л и н ь и прибывшего послом от Гугенотов, которые также считали себя могущественными. Итак, ты одобряешь политику брата моего Карла IX? Немало, поймите меня, я располагаю фактами и говорю, если впоследствии мы найдем средства обидеть небедного герольда пославесника т или вестового, а самого хозяина двигателя начальника высокопочитаемого и высокоуважаемого принца его высочества герцога а н ж у й с к о г о настоящего и единственного виновника всех смут с т р е м я г и з а м и разумеется, и з а п р я т ь их в крепость по надежнее Лувра. Так с Богом, ваше величество, не упускайте этого случая. Совет твой мне нравится, сказал Генрих Третий. Еще бы возразил Шико, но слушай далее, говори. Если же он не отправил посланника, так зачем ты позволяешь своим друзьям мычать? Мычать? Я бы сказал рычать, если бы имелась возможность сравнить твоих друзей с олвами. Но я говорю мычать, потому что. Послушай, Генрих, п р а в о тошно смотреть, как твои приятели, бородатые, подобно бородатые о б е з ь я н е твоего зверинца, играют как мальчишки и гукают на взрослых, чтобы испугать их. Не говоря уже о том, что если герцог Конжуский й не отправил посла, так они заважничают и будут говорить, что напугали его. Шикоты, з а б ы в а е ш ь что люди, о которых ты говоришь, мои друзья, мои единственные и верные друзья. Хочешь заплатить мне тысячу э к ю о король мой? сказал Шико. Как так? Побейся со мной об заклад, что эти друзья останутся тебе верны, чтобы ни случилось, а я побью с тобою, что не позже, как завтра вечером трое из них изменят тебе. Уверенность, с которой говорил Шико, заставила короля задуматься. Он не отвечал. Ага, сказал Шико. Теперь и ты задумался. Я не ожидал, что ты так догадлив. Как же ты советуешь мне поступить? Я советую тебе не поступать, а ждать. В последнем слове заключается вся премудрость. Приедет посол, облаская его; не приедет, делай, что знаешь. Но ни в коем случае не рискуй совершенно рассориться с братом, потакая твоим глупцам. к р д ю брат твой тоже немного во стоит, но все-таки он брат короля. Убей его, если этого требует твое достоинство, но из уважения к своему имени, к дому Валуа, не унижай его. Он и без того порядочно унижается сам, но это не твое дело. Правда, Шико. Видишь ли, ты обязан мне еще одним добрым советом. Впрочем, я ему же счет потерял. Теперь не мешай мне спать, Генрих. Неделю тому назад мне нужно было напоить одного приятеля, а после таких попоек я хмельен целую неделю. Приятеля? Нечестного ли ж е н е в ь е в ц а о котором ты мне говорил? Именно. Ты обещал ему обадство. Я? Как же? Ты обязан вознаградить его за все услуги, которые он тебе оказал. Так он по-прежнему предан мне. Он обожает тебя. Ах, кстати, что такое? Через три недели праздник тела, господня. Так что же? Надеюсь, ты устроишь какую-нибудь хорошенькую процессию. Я христианский король, и на мне лежит обязанность подавать пример благочестия народу. И ты, как всегда, будешь останавливаться в четырех главных парижских монастырях, без сомнения, и в Женевьевском аббатстве, непременно. Прекрасно. К чему ты это спрашиваешь? Так, я любопытен. Теперь я знаю, что мне нужно знать, а потому спокойной ночи, Генрих. В это самое время, когда Шеко готовился лечь спать, в Лувре поднялся какой-то необыкновенный шум. Что это за шум? спросил король. Не дадут мне уснуть, с досадой вскричал Шико. Надобно на узнать. Генрих, найми мне квартиру в городе, или я выйду в отставку. В Лувре теперь жить нельзя. Вошел капитан стражи с расстроенным лицом. Что случилось? спросил король. Ваше величество, отвечал капитан, посланник его высочества герцога Анжуйского прибыл в Лувр. Со свитой? спросил король. Нет, один. Следовательно, его надо принять еще лучше, Генрих, сказал Шико, потому что он человек храбрый. Хорошо, отвечал король, стараясь придать себе спокойный вид, которому противоречила бледность, покрывавшая лицо его. Хорошо, пусть весь двор соберется в большом зале, а мне подать траурное платье. Ведя переговоры с родным братом и через посланника, надобно быть в трауре.